Глава седьмая. За всеми этими делами Грабина напрочь вылетела у меня из головы. Вспомнил я о ней только когда позвонил Грабин-старший и осторожно поинтересовался, сколько она у нас еще будет гостить и принято ли решение по их поводу. Я ответил, что сообщит об этом сама Дарина и отправился проверять, что там с ее меткой. Первым делом, правда, я дошел до Грекова, чтобы забрать у него Дарине телефон и предупредить, как я хочу решить с ней вопрос. Он покривился, но правоту мою признал, правда на прощание брякнул. прыгаешься что девицы из тебя веревки ведь будут. Давай я тебя к девочкам свожу. Знаю один элитный бордель, там на любой вкус найдется. А то, как у тебя дел до свадьбы дойдет, еще очень и очень нескоро с твоей запредельной занятостью знать не будешь, что с женой в постели делать». «У меня глубокие теоретические знания». Усмехнулся я, вспомнив впитанные из модуля соблазнения. «Проблем точно не должно возникнуть. Пора их в практические переводить. Теоретические знания не всегда гарантия успеха». «Я подумаю». Ответил я и направился к дарению, на самом деле размышляя, не воспользоваться ли предложением Грекова. «Секс без эмоциональной привязки возможно как раз то, что мне нужно». Последнее время я в постоянном напряжении, которое нужно как-то сбрасывать. Невеста под боком его лишь усиливает. Илюша! Расплылась в улыбке грабина, стоило двери открыться. Я так тебя ждала, и ты наконец-то пришел. Выглядела она намного лучше, чем когда я ее в последний раз видел. Ни бледности, ни затравленного выражения на лице, ни текущая износа крови. Первым делом я проверил отпечаток клятвы на ауре. Что ж... Он действительно изменился, подтверждая сразу две вещи. Окончательную смерть Живетевой и влияние этого на метку. Не передумала давать клятву. Она поморщилась. «Клятва, опять клятва! А если откажусь?» «Выпну отсюда с концами». Честно ответил я. «Какой ты грубый!» Надула она губы, явно прикидывая, как ко мне лучше подкатить. «А что, нужно будет убить со всей вежливостью?» Хмыкнул я. Но, прости, смысла в этом уже нет. Даже если начнешь что болтать, это пойдет только на укрепление нашей репутации. И вообще, у вашего рода есть все шансы стать целительским родом под патронажем императора, а ты недовольные рожи корчишь. «И здание дадут, на которые я укажу?» Оживилась она, в раз забыв о попытках меня охмурить. С некоторой вероятностью. В пределах разумного и возможного. «Может, ты захочешь здание Министерства внутренних дел?» Ну «Зачем нам такое огромное? Ты еще дворец предложи», — усмехнулась она. «Его ты при всем желании попросить не сможешь. Стаминские его взорвали». «В каком смысле?» «В прямом?» «С помощью бомбы, привезенной Арсением Рамуальдовичем Живетевым лично». Разумеется, предположения Грекова я высказывать не стал. Грабиной достаточно той версии, что транслируется во всех новостях. Девушке действительно хватило и этого, она ошарашенно покрутила головой. «Похоже, я многое пропустила из-за этого вашего недоареста». Арина Ивановна часто говаривала, что он туповат, но это даже для него слишком. Тупее было бы только, если бы он лично приехал и взорвал. «Вовремя мы оттуда вышли, и хорошо, что я клятву не роду Живетевых давала, а лично Арине Ивановне. Может, тогда не стоит связываться с другой клятвой? Отправитесь в свободное плавание, так сказать». «Нас сожрут», — уверенно ответила Грабина. У нас из своего только дом был. Мы – талантливые целители, но открыть лечебницу для нас неподъемно. Так что да, клятва. А с твоей стороны – помощь. В том числе и со зданием и с оборудованием. Это она про тот позорный артефакт, на котором тебя обследовали? Он вообще бесполезен для диагностики. На нем ничего не видно. У меня сложилось впечатление, что существующие артефакты практически бесполезны для целителей. «Я имею в виду нормальных, сильных, практикующих целителей». «Это так, но они придают вес лечебнице», — пояснила Грабина. «Ни одна приличная лечебница без своего сканирующего артефакта не обходится. Пациента внушает уважение эта бандура, делающая толстенную распечатку после солидного дорогого обследования. А тогда почти любой целитель сделает сканирование быстрее, и точнее. Но и здесь не про точность, здесь про престиж. «Определенные вложения сделаем». «Согласился я. Все же это будет лицом уже моего клана». «Клятва и договор?» «А что получу я после клятвы?» «Доступ к знаниям древних подселительств. Это раз». «Но не ко всем!» – всполошился писец. «Разумеется. Первых пяти уровней ей за глаза хватит». «Это правильно!» – он успокоенно кивнул. «Иначе эта ушла особо найдет, как все клятвы сбросить к своей выгоде». Ты ей интересен только как приправа к основному блюду, которое само по себе хорошо, если ты понимаешь, о чем я. Ей нужны силы, знания и власть. Доступ к лучшим целительским зельям. Не обязательно моего производства, но по моим рецептам. Это два. Защита и помощь императорского рода. Это 3 Клятва договор. Клятва договор. Согласилась с тяжелым вздохом Дарина. Договор будет подписывать мой дед, как глава рода. Тогда вызванивай его, чтобы приезжал, иначе меня сложно будет потом отловить. Дарина согласилась, позвонила с возвращенного телефона своим родным, после чего дала-таки ту самую клятву, из-за которой и был весь сыр-бор, не отступив ни на шаг от варианта, предложенного Грековым. Текст договора же был составлен по моей просьбе с Степаном Шишкиным, который внезапно оказался в юрисконсультах почти у императорского рода. Феде я доверял больше, но у него пока нет прав вести подобные дела, да и опыта поменьше. Конечно, были еще юристы Шелагинах, но Грабины шли под мою руку, поэтому я считал правильным использовать своего. Можно сказать, проверенного в деле. «Ну?» – требовательно сказала Грабина. «Что «ну?» – удивился я. «Ты обещал передать знания после клятвы. Клятву я дала. Знания где?» «Знания будут передаваться непривычным для тебя способом, а несколько необычным». «Сразу блоками, разделенными по уровням», — пояснил я. после получения первого же блока тебе захочется спать, а ты мне нужна при разговоре с главой твоего рода». «И блоки сразу все получить нельзя, только с перерывом в один-два года. В первом блоке, подозреваю, для тебя не будет ничего нового, но иначе их не передать, только последовательно один за одним. И с большими перерывами». «И второй через год?» — возмутилась Дарина. «Я чувствую себя обманутой и использованной». Второе можно будет через полгода, при условии, что ты активно станешь использовать все из первого. Вообще, активное использование заклинаний – залог того, что впитывание новых знаний пройдет без эксцессов. От меня это никак не зависит. Я принял вид честного человека, которого пытаются обвинить в обмане, но, кажется, Дарина не слишком мне поверила. Выглядела она не особо довольной, несмотря на то, что остальные договоренности будут выполнены в ближайшее время. Вспомнила про них она. Кому теперь отойдет императорская собственность? Не знаю, а что? Есть несколько интересных вариантов. Подозреваю, что здание можно отжать, пока не определились наследники. Вот это я и имел в виду. Скромно поскреб перед собой правый лапописец. У нее аппетиты будут только расти. Это Грекову. Сразу открестился я от криминальных идей одной из представительниц почти вассального рода. И только после того, как договор с родом Грабинах подпишем. Патриарх Грабинах приехал очень быстро. Как будто ожидал где-то в районе выезда на шоссе. Он казался эталонным целителем, улыбчивый, добродушный и располагающий к себе с первого же слова. Поэтому я сразу заподозрил в нем опасного человека, который думает отнюдь не только о пациентах. Договор он сразу попытался переработать, внести несколько своих пунктов, а несколько моих убрать. Степан меня предупреждал о возможной торговле и даже пояснил, от каких пунктов можно будет безболезненно отказаться, потому что вставил он их как раз на такой случай. Поэтому я сделал вид, что пошел на поводу у Грабина-старшего и убрал два своих пункта, а вот его на отрез отказался вставлять. В конце концов, они куда заинтересованы во мне, чем я в них. Грабин сообразил, что больше меня не подвинет, и неохотно согласился на отредактированный вариант. Бумажные копии подписывать никто не стал, сошлись на электронном варианте, который был электронно же подписан в реестре обеими сторонами, старшим Грабином и Олегом, как моим опекуном. После чего Грабина отправились к Грекову узнавать вероятность отжатия почти бесхозного имущества. Не знаю, до чего они договорились, но вернулась Дарина одна, и довольная, как стадо слонов. Значит, пообещал Алексей Дмитриевич удовлетворить их немаленькие запросы. Оставалось только передать ей первый блок целительства – и на ближайшие полгода мои обязательства конкретно перед Дариной закрываются, остаются только перед ее родом. Я отправил девушку в целительский сон, надел браслет-змейку и вставил нужный модуль. Подождал, пока знания скопируются грабиной в мозги, снял змейку и убрал в свой пространственный карман. Теперь главное не встречаться с ней, пока она не успокоится, поняв, что ничего интересного не получила. Ничего, в следующем блоке уже наверняка найдется ей неизвестное. «А до этого времени пусть побесится, с этим я ничего не сделаю». Конечно, я ее предупредил, что это всего лишь стартовый пак, но с точки зрения целителя он наверняка слишком незначительный. Узнает она об этом только завтра утром, а мы с Шелагиным-младшим уже этим вечером отбываем Верейск. Его зовут дела княжества, которое теперь полностью в его подчинении, хотя пока и без переделанной реликвии. Меня тоже зовут Дела. «Здесь же все налажено». Разве что повара я бы усыпил, добавил ему в голову знаний по кулинарии. Очень уж отличались от моих в худшую сторону блюда им приготовленные. И может прекрасно обойтись без моего вмешательства. Если же последнее срочно понадобится, то у меня есть дорога через изнанку и портал в собственную башню, которую я закрыл и на которую навесил кучу охранных заклинаний перед тем, как ехать в аэропорт. Большая часть вещей, которые я держал в руках, были вещами Глюка и он сам. Артефакт, изменяющий собачью внешность, я доделал весьма приблизительно, и нынче щенок напоминал непонятную смесь овчарки с кем-то очень предприимчивым, но трудно устанавливаемым. Артефакт требовал доработки, чем я займусь в Ирейске. На время перелета хватит и этого. С Беспаловыми лично попрощаться не получилось, потому что они обе не вернулись ко времени нашего отъезда. К Шалагину-старшему мы заглянули, но он был настолько занят, что еле смог выделить пять минут, чтобы сказать «до свидания». Так что провожать нас пошел только греков, и то только до машины. «Илья, мое предложение в Силе и на следующий твой приезд. Все же не удержался он от намека. Лишним не будет». «Хотите сказать, что в Верейске этого нет?» «В Верейске все на виду, а здесь полная конфиденциальность». этого о чем?» спросил Шелагин-младший. «Да, так, неважно», — ответил Греков, хотя мог бы ляпнуть, что выполняет работу за друга по подготовке сынок к взрослой жизни. С него осталось бы. До аэропорта мы доехали нормально. Проблемы начались уже там. Даже не в самом аэропорту, а в княжском самолете, где оказалась бомба, как сразу сообщил мне писец. «Это даже не смешно», — возмутился я. «Сколько можно?» Если мы под охраной императорских служб, почему они до сих пор не убрали свое устройство из нашего самолета?» «Оно точно есть?» «Точно. Я показал место, где находилась бомба. Звоните, Александр Палыч, пусть забирают. В нынешней обстановке никакая бомба не лишняя». Наш вылет задержался почти на час, потому что все отделы Министерства внутренних дел не хотели признавать эту бомбу своей, каждый тыкал на соседа. В конце концов, Шелагин-младший разозлился и заявил, что если в течение 15 минут устройство не заберут, то он вернет его лично, специально пролетев над Министерством внутренних дел и отправив обсуждаемый предмет в свободный полет вниз. Это заставило службы задвигаться, устройство демонтировали и даже принесли нам извинения. «Думаю, нас не собирались убивать», — решил успокоившийся Шелагин. Заминировали давно, еще по приказу последнего императора, а потом в самотохе забыли. Приказ никто не отменил, вот и... Нужно узнать, кто не отменил. Такой человек точно не на своем посту, потому что он либо некомпетентен, либо сделал это намеренно. В последнем случае с той стороны еще будут покушения. Грекова травлю пообещал шалагин Да и он сам не успокоится, пока не узнает. На всякий случай проверили еще раз на взрывные устройства, Вполне могли одно снять, другое поставить, если случившееся было не халатностью, а диверсией. Но больше ничего криминального не нашел, поэтому мы, наконец, загрузились в самолет, а тот через несколько минут пошел на взлет. Глюк устроился у меня на коленях и с интересом таращился в окно. «Илья, могу я тебя попросить?» — внезапно сказал шалагин «О чем?» «Не мог бы ты не обращаться ко мне, Александр палыч «Лучше папа или отец и на «ты». К чему эта официальность? Она при посторонних еще как-то объяснима, но когда мы наедине...» Я мог бы ответить, что он сам виноват, что я считал своим отцом совсем другого человека, но виноват ли? Кто знает, как поступил бы я на его месте. Поверил бы любимой или целителем которые в один голос утверждали, что у него не может быть детей. А после моего рождения Зимин вполне авторитетно заявил, что я не Шелагин. История оказалась куда запутаннее, чем виделась со стороны. «Не обещаю так сразу, но попробую. Отец, спасибо. Тебе комнату у нас подготовили». «Спасибо, но нет. У меня целый дом на двоих с дядей в философском камне, а там лаборатории и мастерские. Лучше вы, ты к нам. Комнату подберем не хуже. Защита однозначно лучше». Он рассмеялся. «Я бы рад». Но мне слишком далеко добираться по утрам, а дел много. У меня примерно такая же ситуация. Долги по учебе придется закрывать. Мне их, конечно, могут закрыть по твоей просьбе. Я сделал над собой усилия и перешел на «ты». Но это будет неправильно. Я могу сам сдать и сдам. Не нужно, чтобы говорили, что я учусь только благодаря фамилии. «Тебе есть что на это ответить», — заметил Шелагин. «А разговоры такие пойдут в любом случае». Некоторым просто нравится говорить про других гадостей. Зато я буду уверен, что под ними нет оснований. И те, кто учится со мной, это подтвердят. Кроме безунова, разве что. подозревая что мой стремительный взлет вызвал в нем еще большее чувство вселенской несправедливости. Он теперь будет ревновать еще сильнее. И ведь не объяснишь ему, что Фурсова мне нафиг не сдалась. Разве что успокоится, если она переведется в Дальград. «Ей же Верейск не нравился, мечтала отсюда уехать. Живеть его и нет, можно забыть про ее поручение и жить как хочется». «Это она когда мечтала? Когда не подозревала, с кем мучиться в одной группе. А теперь она отсюда не уедет, помяни мое слово», – насмешливо хмыкнул писец. «Более того, ваша группа в ближайшие годы начнет разбухать и разбухать. И вообще, вирейская Академия Алхимии станет самым популярным учебным заведением на то время, что ты там учишься». Мне даже возразить было нечего, потому что слишком много людей из тех, с кем я был когда-либо знаком, внезапно вспомнили о моем существовании. А некоторые так вообще оказались навязчивыми до неприличия. Мой черный список в последнее время стремительно рос, потому что общаться с такими людьми не хотелось. Свой круг общения я подбираю сам. И из тех, кому все равно на мое происхождение. В эти выходные я планировал пригласить к себе Федю и Дашку. В конце концов, я им обещал. И сидр собственного приготовления у меня пока остался.